Как большинство людей бродячих специальностей, Алексей умел ценить домашний уют и не любил гостиниц. Потертые ковровые дорожки гостиничных коридоров и тусклые листья мертвых пальм наводили на него тоску, а тишина и пустота номера обостряли чувство одиночества. Алексей приехал в Ленинград вечером, дождался номера в гостинице только поздней ночью и проснулся, когда было уже заполдень. День был серый, декабрьский. За окном надоедливо раскачивался провод телевизора, и Алексей с хмурым юмором подумал о том, что самое хорошее на суше – это неподвижные кровати, покой которых не зависит от силы и направления ветра на улице. Последние годы Алексей провел на Дальнем Востоке, а сейчас попал в Ленинград после рейсов в порты Балтики. Его пароход стал на ремонт в Риге исправлять повреждения, полученные в Северном море при сильном шторме. Волны искалечили палубные механизмы, затопили один из трюмов. Алексей едва не погиб, руководя заделкой этого трюма. На время ремонта ему предложили отпуск и путевку на курорт. От путевки Алексей отказался. Хотелось побывать в Ленинграде, что-нибудь узнать о Наде. если она в городе и у него хватит смелости, повидать ее. Около двух часов дня Алексей вышел из гостиницы на Исаакиевскую площадь. Снежинки путались в черных ветвях обстриженных деревьев, урча проезжали снегоочистительные машины, грязная снежная пыль летела перед ними. Он перешел улицу и, не смахнув снег, уселся на скамейке в Александровском саду. Вокруг него матери и няни возили на санках, носили и водили детей. От зимних одежек дети были головастыми, толстыми и неуклюжими, как маленькие водолазы, подумал Алексей, и вдруг улыбнулся от неожиданного и непривычного чувства ласковости. Выкурив папиросу, прошел сквозь сад к Неве, облокотился на гранитную ограду. Надя любила водить по граниту пальцем или замочком сумочки. Они никогда не брали друг друга под руку, когда ходили вместе, поэтому часто сталкивались с плечами. Надя смеялась. «Мы как пингвины на прогулке, да?» – спрашивала она. Алексей не понимал, почему они похожи на пингвинов, но ему нравилось, как Надя говорила о пингвинах, и он соглашался. Все вокруг напоминало о прошлом. Ведь ленинградские влюбленные чаще всего бродят здесь, по Невским набережным. И Алексей с Надей не были исключением. Вон там, за дворцовым мостом, на полукруглом спуске к воде, они когда-то слушали перезвон петропавловских курантов. Надя специально повела Алексея туда слушать этот перезвон. Была такая же студеная пора. Серые крепостные бастионы, как старинные броненосцы, лежали посреди реки. Надя задумчиво говорила, «Смотри, как красиво, но мертво». «Застыло все. Нева подо льдом, и по ней ходят люди». Лёша, она ухватила его за отвороты шинели. Если ты захочешь, я сейчас подышу на всё это, и всё растает. И снег, и лёд. Волны начнут плескаться у ступенек, гранит будет тёплым, и в летнем саду распустятся деревья. Хочешь? Он засмеялся и сказал, что хочет. Надя нагнулась и стала дышать на покрытой изморозью гранит набережной, а потом прижала пальцы Алексея к темному и влажному пятнышку в том месте, где изморозь растаяла от ее дыхания. Вот уже и теплый, да? Надя любила его тогда и ждала от него решающего слова, а он все не говорил этого слова. Он был молод. Знакомство с Надей было первым серьезным знакомством с женщиной, И пугало, что первая на им в жизни, если он скажет это слово, станет и последней. Казалось, что на берегу, который Алексей часто и надолго покидал, наверное, есть другие, лучшие, нежели Надя, женщины. И Алексей по молодости боялся, что уже не будет этих новых, интересных встреч, если теперь он поспешит. Вот из-за чего все и произошло, дубина, сказал себе Алексей и плюнул вниз на лед. Потом заложил руки в карманы и пошел вдоль набережной. Ветер распахивал полы шинели и мелкой ледяной крупой ссёк лицо. Алексей не отворачивался от ветра, злоба на себя охватила его. Они познакомились случайно, на улице. Легковая машина, выезжая из подворотни, задела крылом мальчугана, который, размахивая портфелем, шагал впереди Алексея по тротуару. Как потом выяснилось, мальчуган плохо видел. Страшного ничего не произошло, если не считать разбитых очков маленького гражданина и того, что упав, он изрядно испачкался. Было мокро. Шофер затормозил, открыл дверцу, стал ругаться. Алексей помог мальчишке встать, сказал шоферу несколько тяжелых слов и принялся платком размазывать по физиономии пострадавшего грязь и слезы. Появился милиционер, собрались зрители. Какая-то девушка стала отряхивать на мальчугане пальто. Она была в меховой шубке и маленькой меховой шапочке, которая держалась на ее голове, вероятно, только потому, что черная резинка от шапочки проходила под узлом волос на затылке. Волосы у девушки были светлые, а брови темные. Милиционер потребовал у Алексея и у нее адреса. Записал и сказал, что их вызовут куда-то свидетелями. Алексей возмутился, этого еще не хватало. Перестал возиться с мальчуганом и ушел, оставив его на попечение девушки. Запомнились ее брови, почти черные, ровные и длинные. Алексей подумал, что, может быть, такие брови и называли раньше соболинами. Через неделю его вызвали в управление милиции. Девушка пришла тоже. Когда увидела его, улыбнулась, сказала, «Вы, наверное, хороший, но ругаетесь очень». Вот. И покраснела. Он проводил ее домой. Рассказывал что-то о севере. о своем последнем плавании в Арктику, она молчала. Только когда прощались, застенчиво спросил, это правда, что моржи любят музыку и плывут туда, где играют? А он ни разу в жизни не видел ни одного моржа. Вскоре после знакомства с Надей Алексей уехал из Ленинграда. Вернулся месяца через три. У студентов были зимние каникулы, Надя жила в Зеленогорске в доме отдыха. Вся ее компания увлекалась катанием с гор на финских санях. Для Алексея это дело было незнакомым, но он не пожелал сознаться в своей неопытности. Забрался на самую крутую гору, с которой решались съезжать только двое спортсменов, Нади на приятели, к этим спортсменам Алексей, кстати говоря, ревновал ее, и покатил, хотя его и пытались отговаривать. Спуск действительно был головокружительным, предстояло скатиться в ложбину, вылететь на другую ее сторону, в узкую щель между двумя соснами – Затем опять вниз по просеке на крутом откосе, но не прямо, а по восьмерке, огибая два пня, которые торчали в самых ухабистых местах. Последним испытанием была канава и телеграфный столб возле выезда на обледеневшее шоссе. Первый раз он доехал до двух сосен, задел одну из них и к пню подлетел без саней на собственном боку. Снизу ему что-то кричали, махали руками. Алексей не обратил на это внимания, вытряхнул с кармана снег и полез опять. Решиться ехать во второй раз оказалось страшнее. Но сосна он миновал удачно. Зато пень почему-то попал как раз между полозьями. Сани застряли намертво, а Алексей опять поехал дальше на боку. Теперь ему захотелось превратить все в шутку и отказаться от попытки съехать с этой проклятой горы. Но спортсмены внизу, Видно, от хохота, приседали на корточки и тряслись, как паяцы. И Алексей полез опять, даже не вытряхнув из кармана в снег. На гребне горы его догнала Надя. Она дышала часто, волосы, брови, ресницы стали белыми от мороза. Это все потому, что вы пустой едете, сказала она. Нужно, чтобы кто-нибудь сидел в санях. Вот и они, Надя, показала вниз, всегда вдвоем ездят. Надя уселась на сани. И вцепилась в сиденье. Пожалуй, угроблю вас, мрачно сказал Алексей. И это была не пустая фраза. Надя зажмурилась и тряхнула головой. Ничего, Лёша, поезжайте. Ударил ветер в лицо. Замелькал снег под полозьями. С гулом пронеслись мимо сосны. Алексей изо всех сил рванул сани вправо в обход пня. Левый полос приподнялся. Сани накренились. Алексей и Надя свалились в снег. Хватит, это уже глупо, сказал Алексей, когда все трое, он, Надя и Сани опять собрались вместе. Наверное, глупо согласилась Надя и, не оборачиваясь, полезла в гору. Она прихрамывала. Наверху Алексей спросил, что случилось с ногой. Оказалось, что выше колена толстая шерстяная гамаша у Нади разорвана и уже взмокла от крови. Зацепилась за что-то, объяснила Надя, будто Алексей сам не понимал, что она зацепилась за что-то. Они все-таки скатились тогда с горы. Мимо сосен, мимо пней, мимо столбов у дороги, мимо спортсменов Надиных приятелей. И долго-долго еще ехали они по обледенелому шоссе, а когда остановились, Надя встала и поцеловала его. Поцеловала прямо в губы. С заиндививших проводов слетал иней, и сухой белой пылью сыпался на ее волосы. Потом было все то, что бывает обычно. Расставания и встречи, звонки из дальних городов, письма. И вот осенний вечер. Невский. Дождь. Спор из-за зонтика, открывать или не открывать. Алексею казалось неудобным, что он моряк, и вдруг спрячется под зонтик. Надя все-таки открыла. Я не могу мокнуть, ведь мы в гости идем. Если не хочешь, не иди со мной рядом. Он обозлился. На вечеринке куда шли, стал ухаживать за другой, незнакомой, красивой. Кольца тяжелых кос лежали на голове незнакомки. Она держалась гордо, даже надменно. Алексей смело и нахально. Сказал, что не успокоится, пока не сорвет две гвоздики, приколотые к вырезу платья на ее груди. И, видно, этим совсем неожиданно для самого себя покорил. А когда понял, что покорил, уже не смог удержаться. Потихоньку ушел с ней. Потом что-то налгал Наде. Она поверила, потому что верила в него. Опять встречался с той другой, без всяких чувств. Так, красивая. Хотя и знал уже, что эта красивая на ночь вешает косы на спинку стула, а гордости у нее нет ни на грош. Ушел в море. Писал Наде из плавания по-прежнему хорошие письма. Она вдруг перестала отвечать. Через год вернулся, позвонил. Сказала, что им не нужно больше встречаться. Поехал в институт, нашел, думал, будут слезы. Была одна фраза «Как ты мог?». И сказала она эти слова без восклицания и без вопроса. Но Алексей понял, никакого прощения сейчас ждать нельзя. Вскоре его перевели на восток. Четыре года отплавал он и в океане, и в морях. Повидал моржей. Выяснилось, что музыка им безразлична, а вот Нерпа, да, та любит музыку. Алексей до темна бродил по городу. Наконец, решился и позвонил, но Надя в Ленинграде не оказалась. После института она учительствовала где-то на севере, на Кольском полуострове. Алексей узнал ее адрес, послал телеграмму с просьбой разрешить приехать. Двое суток провалялся в номере, ожидая ответа, а на третий сдал чемодан в камеру хранения и поехал. Поехал без разрешения. Было около 10 часов утра, когда поезд остановился у маленького желтого здания станции Шумозера. Едва Алексей вышел, как сцепы лязгнули, и поезд снова тронулся. Алексей подождал, пока перестали мелькать перед ним колеса, и огляделся. Поселка не было видно. Сонное, дежурное, поеживаясь, вышло на крыльцо. Алексей спросил, как пройти в Шумозерский леспромхоз. Вон за стрелкой переезд, видишь? Оттуда вниз, через лесок. Узкая и извилистая дорога спускалась к озеру. Голубые тени от деревьев лежали поперек дороги. Было морозно и тихо. Тяжелая темная хвоя старых елей не шевелилась. Зализанные ветрами гладкие сугробы кутались в стволы деревьев, и почти совсем скрывали придорожный кустарник. Алексей шел и удивлялся тому, как тишина спящих вокруг лесов и чистые краски солнечного морозного утра смиряют его волнение и беспокойство от ожидания встречи с Надей. Сейчас ему казалось, что все должно быть и будет очень просто, и как-то хорошо и чисто, чем бы эта встреча не кончилась. Ведь душой он не изменил Наде тогда, четыре года назад, Все это произошло случайно, по глупости, по молодости. Черт возьми. Дверь в школу оказалась открытой. В длинном коридоре было сумрачно и казалось холоднее, чем на улице. Уже менее решительно Алексей постучал в ближайшую дверь. Долго не открывали, потом в коридор выскочила девушка в накинутом поверх халатика пальто. «Ой», — сказала она, наткнувшись на Алексея, «а я думала, что молоко принесли». «Нет, не молоко». Алексей улыбнулся замерзшими губами. «Где тут Кузьмичева живет?» «А, вы это к Наде!» Девушка посмотрела на него с любопытством. «Ее нет, она в Лавду повезла драм-кружок, смотр. Вернется только к вечеру». «Как же быть? Я с поезда в ботинках и замерз здорово». «Чего быть, посидите у нее и все?» «К себе я пока не приглашаю, бедлам потрясающий. По воскресеньям я всегда отсыпаюсь. Вот ее комната, показала она на дверь рядом». Говорить, что это неудобно и прочее, было глупо, потому что Алексей сильно продрог, и где-то надо было дожидаться вечер. Маленькая, похожая на каюту, комната Нади была переполнена светом: железная кровать, стол, полка с книгами, большая печь с маленькой плитой, замарливой занавеской перевернутый ящик, на нем ведро с водой и кастрюльки. Вот и все. Из мелочей два каких-то цветка в глиняных горшках на подоконнике, по-видимому, безнадежно завявшие. Большая литография, сиверка Остроухова над кроватью и открытка, всунутая в уголок рамки у зеркала. Поздняя осень, уже совсем голые деревья на берегу моря и дымок парохода. Открытка была знакома Алексею. Он помнил, как они с Надей смотрели выставку в Академии художеств. А когда уходили... Она попросила его купить в ларьке открытку, чтобы с ее помощью надеть боты. У гардеробщика не оказалось рожка. Алексей купил эту с морем и голыми деревьями. Наде открытка понравилась. Она решила, что это кощунство, мять ее. И потом там, где дымок, конечно, плывет он, Алексей. Пришлось купить для бот другую открытку, похуже и без дымка. Весь день Алексей... топил печку и то читал томик маяковского который взял с полки то по моряцкой привычке шагал из угла в угол и все курил курил несколько раз приходила валя так звали соседку и приглашала его к себе он отказывался и все расспрашивала надя но валя рассказывала только всякую чепуху у них под окнами прошлый вторник ночью волки съели собаку а все думали что дерутся пьяные Надя попадет от завуча, потому что у нее замерзли цветы, а они школьные. Вообще Надька дура. Вместо того, чтобы взять свободный диплом и устроиться в Ленинграде, поехала сюда. И, конечно, сперва ревела ужас как, и от тоски. И потом ребята в младших классах плохо понимали ее. Очень сложный материал давала. Теперь ничего, привыкла и научилась. Но плохо с дровами. Приходится самим колоть. Алексей сидел на корточках перед печкой и выковыривал из нее уголек, чтобы прикурить очередную папиросу, когда ему почудился за стеной в валенной комнате Надин голос. Минут через пять Надя вошла в комнату. «Здравствуй, Алексей!» – первая сказала она. «Здравствуй, Надя!» Он по-прежнему на корточках сидел у печки. «Ты получила эту телеграмму?» – просил Алексей. Заглядывая в топку и морщась от жара. Да? Ты не сердишься, что я так без разрешения приехал? Нет, ничего. Мне было здорово страшно. И только когда шел через этот ваш лесок, Алексей начал засовывать в печку большое корявое полено. Оно не влезало. Вот видишь, от смущения я ломаю твою печь. Не надо ломать печь. Я и так мерзну тут с утра до ночи. Она сказала это совсем серьезно, или думала сейчас не о том, что говорила, или намеренно отказалась принять шутку. Алексей помрачнел и встал. Надя отвернулась, провела по лицу рукой, будто стирая с него что-то. Это был знакомый жест, так же, как привычка, войдя с улицы, разглаживать себе брови указательными пальцами, а потом прижимать ладони к щекам. «Ну как жизнь?» – спросил Алексей. Она не стала отвечать на этот вопрос, и Алексей понял, что было глупо задавать его. «Я недавно читал о тебе в комсомолке. Вы где-то попали в шторм?» Алексей машинально кивнул и подошел к окну. Смеркалось. От стекла несло холодом. Снег на крышах и сугробы были синими, как обёртка от рафинада. «Какой снег синий?» – пробормотал он. Это все от Мороза, Лёша, ответила она устало и присела на его место у печки. Лёша. Его давно никто не называл так. Вернее, он давно не слышал, чтобы его имя произносили с такой мягкой интонацией. Алексей круто повернулся к Наде. Ведь мы так давно знакомы друг с другом, Надя, начал он, так давно. Я много видел с тех пор, как мы расстались. И... «Чего много?» – перебила Надя. «Людей. Разных людей. И как?» Она усмехнулась и подняла на него глаза. «Ты знаешь, почему я приехал?» «Знаю, Алексей. Но не надо о прошлом. Не надо, прошу тебя». Она опустила голову в раскрытую на столе книжку и ладонями прикрыла глаза. «Я знаю, ты думал, я одинока, мне пора замуж». Ты приедешь, и я уцеплюсь за тебя. Раньше я не могла бы говорить такие вещи так, прямо, а теперь могу. Не думаю, что я мщу тебе. Нет, Алексей, не хочу я этого. Только очень страшно, грустно, когда уходит любовь. Я долго мучилась, пока она отстала от меня. Ты отстал. Надя встала и тоже подошла к окну. Алексей взял ее за плечи. Мне больно, отпусти меня. Надя не сердилась, но сказала это так, что Алексей сразу отпустил ее плечи. Он снова отвернулся к окну. Так значит, это от мороза снег синий? Да, от мороза, Леша. Вот и весь разговор. К концу ужина погас свет. Надя сказала, что это случается у них часто, но ненадолго. Потрескивали дрова в печке. В щели конфорок просвечивало пламя. Оранжевые блики бродили по стенам и потолку. Молчали. По радио передавали какую-то незнакомую музыку. Алексей подсел к самому репродуктору. Когда свет неожиданно зажегся, Алексею стало неловко. Казалось, что его лицо слишком ясно говорило о том, что он переживал. Надя, наверное, тоже почувствовала какую-то неловкость. Она сказала, что ей надо проверить несколько сочинений, придется встать рано утром. Алексей спросил... Куда ему деваться? Надя сняла со своей кровати одну подушку, сдернула плед, который лежал поверх одеяла, достала простыни и повела его на второй этаж в учительскую. Она стелила простыни на большом матерчатом диване. Алексей делал вид, что рассматривает географические плакаты на стенах, а сам наблюдал за нагнувшейся над диваном тоненькой фигуркой в коричневом платье и маленьких аккуратных валенках. Когда Надя вдруг обернулась, то заметила его взгляд и покраснела. Ты что, погостишь тут у нас? Может быть, хочешь отдохнуть? Я завтра достану тебе лыжи, комнату снять просто. Не знаю, Надя, когда ближайший поезд? Поезд? Надя помолчала. Тебе здесь, может быть, будет холодновато, но если накроешься еще шинелью, то будет ничего. Она поправила подушку на диване. В два ночи на Ленинград проходит Мурманский. но ну, зачем тебе идти ночью? ночью и здесь. Спасибо, Надя, я подумаю. Ему хотелось спросить, почему она не выкинула ту открытку с голыми деревьями и морем, но так и не решился. Надя, не глядя на Алексея, прошла к дверям, остановилась на пороге, но потом вышла, так и не обернувшись. Был первый час ночи, И как часто бывает в безлюдных служебных комнатах по ночам, Алексею вдруг показалось, что вещи, глобус, аквариум, шкафы с тетрадями, смотрят на него, потревожившего их покой в неурочное время, с недоумением и осуждением. Он подошел к глобусу и крутнул его. Материки и океаны слились на экваторе в сплошную пеструю полосу. Что же делать, а? Странно звучит голос, когда человек разговаривает сам с собой в пустой комнате. Как будто говорит кто-то чужой, спрятанный. Алексей больше не стал говорить вслух. Что будем делать? Наденем шинели и отправимся на мурманский поезд. Вот так. Волки нас не съедят, а откладывать расставание незачем. Только раскиснешь от этого. Вернее, ты уже раскис. Какая-то пакость начинает щипать глаза, а это уж совсем недопустимо для такого морского волка. Ничего, ничего, все пройдет. Ты же не из тех, кто жалуется на тяжесть наказания, если виноват. А ты виноват. Может быть, воспользоваться приглашением и остаться до конца отпуска здесь? Колоть надет дрова, носить воду, по вечерам приходить к ней пить вино и чай, слушать вместе с ней музыку и все говорить, что любит ее, и что они будут обязательно счастливы, если соединят свои судьбы. И, может быть, Надя забудет прошлое и поверит ему? Нет. Лучше просто уйти сейчас ночью, и пусть Надя слышит, как он уходит, пусть решает сама и сразу. Он спустился вниз, тяжело прошел мимо ее комнаты, И хлопнул входной дверью. Сильно морозило. Белые дымки медленно и бесшумно поднимались над домами. Черное небо мерцало звездами. Ночная тишина промерзших лесов и снежных полей была вокруг. Только пронзительно стонал наезженный снег дороги под ногами, да где-то с подвывом лаял пес. Алексей шел медленно. Он все еще не верил, что через час уедет отсюда. Он ждал. Вот сейчас сзади запоет и засмеется снег под ее валенками. Надя выбежит за ним и крикнет, подожди, подожди еще, Алексей. Поэтому он шел медленно и все прикидывал по времени. Вот она оделась, поднялась в учительскую. Увидела, что он ушел совсем. Вот выбежала на улицу. По-прежнему была вокруг ночная тишина, и даже стала она еще глубже, потому что пес перестал выть и лаять. У опушки леса Алексей обернулся. Дорога была пустынна. Только увязая в сугробах, шагали вдоль ее обочины молчаливые столбы и тащили к редким огонькам поселка, мохнатые, А ты не провода.